Глава 44. Полина. Я решаю позволить себе больше, чем салат. Мое тело требует еды, будто ему нужны калории, чтобы поддерживать огонь эмоций, которые растревожил сидящий напротив дагестанец. Отправившись в туалет, я мою руки, а когда возвращаюсь, нам уже выставляют посуду. Я приступаю к вину, как только мне приносят заказанный бокал. Расул цедит воду. Стакан воды перед едой — это его обязательный ритуал. Он очень дисциплинированный. Чертовски. Я стараюсь смотреть в свой бокал, когда слышу. У меня своя квартира. Имею в виду, я снял квартиру на проспекте Мира. По-моему, это хороший район. Проверю на собственной шкуре. Мысли запутываются в рой вопросов, жужжащие и навязчивые, но и сейчас я их себе не позволяю. Машина квартира, что все это значит лишьшь то что мое нутро не собирается плавиться только потому что он бросил якорь. Мне посоветовал риэлтор, продолжает он. А ты что скажешь, поделись мнением как местное, уточняет рассу. Скажу, что это отличный вариант, один из лучших. Я пялюсь на свой бокал. Помимо всего прочего, это недалеко от моей работы, почти в шаговой доступности. Но связывать между собой эти факты я отказываюсь. Он смотрит на меня из-под лобья, когда поднимаю взгляд. Официантка появляется у стола вместе с моим супом, так что я принимаюсь за еду, наслаждаясь горячей жидкостью у себя в желудке. Я успеваю приступить к салату, когда Расулу наконец-то приносят его ужин. Когда-то он сказал мне, что всеядный. На самом деле в этом факте есть одно существенное уточнение. Он не ест свинину. Баранина на его тарелке выглядит аппетитно. Вместо того, чтобы спросить, нравится ли ему, прикусываю язык. Мы едим почти молча, если взгляды, которыми обмениваемся, позволяют так оценить ситуацию. Я отказываюсь от десерта, от чая тоже. Мысли о Матвее скребутся у меня на подкорке, но злость задавлена легкой усталостью и присыщенностью после ужина. Тем не менее угли все еще разбросаны у меня под кожей, Поэтому я молча смотрю в окно машины, пока Расул везет меня домой. «У меня завтра две тренировки», — говорит он. «Утром и вечером. Хочешь присоединиться? Поработаем над твоим хуком». То, что он начал такие плотные тренировки, — сигнал. Я кашусь на Расула, понимая, что это может означать лишь одно — старт подготовки к каким-то соревнованиям. Он как-то обмолвился об апрельском турнире, но это лишь мое предположение — Черт знает, к чему в действительности он начал подготовку. И не знаю, хочу ли это знать. Завтра я занята, отвечаю ему, он отвечает молчанием. Я покидаю салон машины сразу, как она тормозит перед воротами моего дома. Расул сзади уже через секунду. Полина, произносит он тихо над моей головой, развернув меня к себе. Расул опускает лицо, почти касаясь им пробора на моей макушке. Я закрываю глаза, сглатывая слюну. Наши куртки шуршат, потираясь друг от друга, хотя мы и не двигаемся, кажется. Перебивая шорох промозглого ветра, я объясняю, хоть и не обязана. Но слова сдавленно покидают горло. Утром у меня маникюр, а вечером нас пригласили на мероприятие. Ресторан знакомых отца празднует юбилей. «Где ты был?» Резко меняю я тему. «Где ты был?» «Когда мы расстались? С кем ты был?» «Это не важно совсем», — отзывается он хрипло. «Я с тобой хочу быть. Каждую минуту». «Скажи», — требую я, отстранившись и подняв к нему лицо. «Я хочу владеть информацией, хочу понимать». Его сломанное ухо немного топорщится, и это забавно, мило. Но точеная челюсть становится напряженной, Так что эффект быстро рассеивается. Тебя совсем не туда несет. Качает он головой. Есть вещи важные, а есть неважные. Я сама решу, что важно, а что нет. Никогда не видела, чтобы он вот так кружил вокруг да около. Ни разу. Это само по себе красная тряпка, тем более, когда он продолжает кружить. Вот это важно. Подняв руку, Расул проводит большим пальцем по моей щеке, задевая уголок губ, а затем надавливая на нижнюю. Вдыхает носом, смотрит в глаза, даря мне это теплое прикосновение и горячее желание меня поцеловать во взгляде, голодное и упрямое «Важно доверие». «Я никогда тебе не врал», — говорит он с напором, повторяет то, что уже говорил. Любую логику у меня вдруг затмевает ревность, настоящий укол яда в сердце в мое сердце, где до сих пор живут очень яркие воспоминания. «Ты ответишь на вопрос?» – спрашиваю я. Запрокинув голову, он делает долгий выдох. «Есть девушка, с которой я давно знаком», – говорит Расу. «Человек мне не чужой. Мы из одного города. Она меня нашла, и я не мог просто проигнорировать. Это было для меня важно». «Важнее меня. Они из одного города». Близкая. Она красивая. Я не могу сдержать обиды, просто понять. Я хочу его чертовой любви, слепой, видеть, чувствовать. Изнутри это прям-таки выжигает, а снаружи становится шипами. Я не хочу знать ее имя. Ничего больше знать о ней не хочу. И где она сейчас? Спрашиваю я. Я не знаю, где она сейчас. Чеканит Расул. Мы больше не общаемся. «И что? Тебе стало некого трахать?» Больно сжав мой локоть, он как ребенку мне выговаривает. «Ты сейчас пытаешься оскорбить меня или себя?» «Это взрослые отношения. Секс полезен для здоровья». Он закипает, раздражается, кажется, впервые за этот вечер. Мне это не свойственно, вести себя вот так. Но мои гормоны похожи на эпицентр хаоса. «Я не предлагаю тебе секс. «Нам и без него хорошо», — говорит Расул гневно. «Если захочу это проверить, позвоню». Я вырываю руку, он напрягает скулы, следит за мной, положив на талию руки. Я разворачиваюсь на пятках и скрываюсь за калиткой дома, быстро стуча каблуками по расчищенной дорожке.